мы бродили по крепости целый день. Я все время думал, что как раз тогда, когда я метался в окружениях под Смоленском, крепость сражалась. А потом весь путь до моря и от моря робко мечтал, что когда-нибудь возьму да и напишу, как она сражалась, пока мы бегали по лесам с мечты, именно мечты, а не мысли о прозе, посещали меня давно. Но носили отвлеченный характер. Хорошо, где было бы написать роман. А тут впервые мечта обрела пою, конкретность, пафос, трагизм. Мечта начинала превращаться в мысль, будоражила вместо того, чтобы убаюкивать, лишала сна, тревожила и злила. Злила, потому что я понимал ее нереальность». Наверное, это естественно, утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал впервые, задумавшись над романом «были и не были». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой. Как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов. Акт рождения. Реализация чего-то, не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно-личные мысли в некую общественную значимость всегда боялся этого чуда и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить его и такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, просто работа, ремесло, которым зарабатываешь на жизнь. Вскоре после путешествия я впервые попал на среднюю Волгу, а точнее на ее приток реку Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец. Когда заполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила неизменную часть города, и ее жителей переселили за 40 километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым названием Дорогиня-Запанью, а также ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь, да непроходимые заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоге. Такова была дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом Витиме за четверть часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная Гензапань. И огромные баржи-лесовозки развозили оттуда лес по Волге. На Гензападе грохотали сплоточные машины, качались венгерские плавучие краны Гансы, и суетилось множество народа. В основном это были сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И вдостоль насмотревшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжкий, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом. Это была честная работа, от которой, засыпая, как в детстве. Просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле, и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь, когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает мутную речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты, родной брат, всем этим потным чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли, закурим, браток, пока немец не стреляет, — И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, тряся от волнения, вывел первую строчку вечерами в маленькой поселковой больнице тихо.